«Квириты!» — начал Сцепион дрогнувшим голосом. «Долг сына заставляет меня прежде всего вспомнить об отце, хотя вы пришли, чтобы узнать обо мне, а не о достоинствах моего отца, да будут к нему милостивы маны!» «Отец мой!» — продолжал сципион после паузы. «Первым встретил Ганнибала в Италии. В битве при Тицине». Обладая меньшим и более слабым войском, он избежал тяжелого поражения. Разрушением мостов через пад, он задержал Ганнибала. Поставив лагерь у Требии, он преградил Пунам дорогу на Рим. Таким образом, он выполнил свою нелегкую задачу. В том, что случилось позднее, нет его вины. Переправившись в Испанию, отец добился там величайшего успеха. Все народы этой страны перешли на нашу сторону. Не раз одерживая победы над пунами, он передал в храм Юпитера Феретрия 63 вражеских знамени. А потом произошла беда. Дух моего отца требует не слез, а мести. Отдав за меня голоса, вы позволите мне исполнить сыновний долг. Могу вам обещать, верьте моему слову. Не пройдет и года, как я очищу Испанию от пунов, а потом переправлюсь в Африку и там разгромлю самого Ганнибала. Плебеи встретили речь Сципиона с воодушевлением. Никто из тех, за кого они отдавали свои голоса, не обещал им такой скорой и полной победы. Однако на лицах сенаторов... Можно было прочитать неудовольствие и даже негодование. «Каков наглец!» — восклицал Фабий Максим, обращаясь к кучке сенаторов. «Этот юнец берется сделать то, что не удалось его отцу и дяде. Видите ли, он очистит Испанию от пунов. Мало этого, переправится в Африку и разгромит Ганнибала. А ведь Ганнибал-то здесь, в Италии!» И не собирается ее покидать? На что он надеется? «На свою фортуну», — вставил ворон. «И, кажется, она его еще не обманывала». «Фортуна!» — передразнил Фабий Максим. «Ты ведь тоже на нее полагался. И Гай Фламиний? Из-за таких, как он, обескровлена вся Италия». В легионах вместо свободных граждан выкупленные на волю рабы. Вот она, фортуна. Не ворчи, Фабий, сказал Минуций. Ведь в Сенате ты, как и все мы, поддержал кандидатуру сципиона Это верно, согласился Фабий Максим. Но когда я шел сюда на комиссии, то разговорился с одним плебеем. «Если бы ты слышал, какие бредни распускают о сцепионе! Клянусь Геркулесом, это дело его рук! А это речь! Кто мог думать, что он к тому же и хвостун?» «Да, — проговорил Минуций, — насчет речи ты прав. Посмотрим, как он себя проявит на деле».